Глава сороковая. Страшная смерть. Операция по адресу Никитники, 12, началась в 10 утра. Такого количества милицейских машин Катя не видела никогда. Сейчас здесь были все, и областной главка, Петровка, и специальная оперативная группа из МВД. Полковник Гущин, полковники иллюстратов мелькали в толпе коллег. Они опять работали в одной связке. И Катя не докучала им, не мозолила глаза. Она отыскала профессора Геворкяна. Тот приехал в Никитники, наверное, раньше всех. Гущин позвонил ему, как и обещал. Но патрульные, не узнав его, сначала не хотели пускать за ограждение, потому что все в этой операции было особенным. Дело о массовом расстреле, об убийствах, сомкнулось вплотную с давним нераскрытым громким делом об ограблении банка на Новой Риге. И все, все члены этой многочисленной, принадлежащей к разным ведомствам оперативной группы, ждали от повторного обыска этого дома, Чего-то именно в этом направлении поиска, в русле этой версии. Все, кроме профессора Геворкяна. Катя сразу поняла это, потому как он смотрел на дом, где жил Роман Пепеляев, на дом, откуда он отправился на Арбат убивать. Геваркяна интересовали не миллионы, украденные когда-то из отделения банка на Новой Риге. И пропавшие бесследно. Геваркяна интересовала что-то другое. Совсем другое в этом логове. Левон Михайлович, между прочим, это только благодаря вам я узнала много нового об этом деле. Кате хотелось как-то разрядить напряжение, и она начала рассказывать о Петросяне и о том, что лишь только из уважения к знаменитому своему земляку. И тут заметила, что Геворкян слушает ее рассеянно. Не отрываясь, смотрит на окна дома, на дверь, с которой оперативники в присутствии следователя прокуратуры уже снимали печати. Сняли печати и вошли. Катя и Геворкян вошли самыми последними. Тусклый свет электрической лампочки под потолком. Но почти тут же свет стал ярче, потому что эксперты включили переносные прожекторы. Серые стены. Тот запах. Слабый, но все равно ощутимый. Вонь, что казалось, пропитала серый бетон. Коробки, коробки, коробки, коробки с обувью. В тот раз их просто проверяли выборочно, теперь же стали разбирать всю эту разноцветную картонную гору, открывать каждую коробку. Работы на целый день, но народу участвовало в обыске много, даже порой мешали друг другу. Ничего, сейчас все наладится. Стулья, тахта — все те же предметы, что и в прошлый раз. Катя огляделась. Помещение было бы просторным, если бы не такое количество обувных коробок. Но это же склад. А прежде тут был магазин восточных товаров. Что там Петросян говорил? Тайские штучки? Вот откуда тот бурый шарик, что она подняла здесь тогда. Куда он делся? Она не помнит. Потеряла, но не суть важно теперь. Анфиса правильно сказала, что это похоже на ароматический шарик для курильниц, афродизиак. Тайские штучки, азиатская порно. Что Петросян хотел этим сказать? Мутное зеркало на стене. Краска под ним пузырится. Эксперты стены простукивают, они ищут тайник. Тайник с деньгами в этих стенах. Но ведь тут же был пожар. Все горело, плавилось. Гущин думает, что пожар устроил Цветухин перед побегом от подельников. Тогда получается, что все деньги он забрал с собой. И что же они ищут? Тахта. Здесь спал Пепеляев. Сейчас у Тахты не такой жуткий вид. Прошлый раз все было сбито, скомкано, словно тут бились в корчах, кусая себе руки, полосуя кожу ножом. Пятна на стенах. И этот рисунок. Темный зигзаг на стене. Пепеляев сделал это своей кровью, и тогда, во время сеанса, он тоже чертил это в воздухе. Зигзаг. Похоже на змею, на след змеиный. Гюрза, когда ползет по песку, такой след оставляет. Гюрза, песчаная эфа, гадюка, змея. Профессор Геваркян тоже смотрел на рисунок. — Что, ли Леван Михайлович? — спросил его подошедший Гущин. В парке операции это было его первое обращение к профессору. Другие художества есть? Нет, только это. А что в шкафу? Все тоже обувные коробки. Шкаф — это был единственный громоздкий предмет мебели. В прошлый раз эксперты его открывали и осматривали. Теперь же освобождали полностью, простукивая дверцы, стенки, щупая и вынимая полку за полкой. В Прошлый раз Катя видела этот шкаф, но не обратила на него особого внимания. А теперь задумалась, подошла поближе. Если стулья, тахта и все прочее, хоть и замызганное, но все же было новое, наверняка купленное Пепеляевым, то этот шкаф... Ничего особенного старый, поеденный жучком. Он что же, тут всегда стоял у стены? А как же пожар? Следы копоти на дверцах и стенках. Точно угадав Катины мысли, сообщил эксперт. В какой-нибудь из бывших соц. стран еще сделан. Польский или румынский. Дуб, массив. Он постучал по створке. Но делали на века. В огне не сгорел. Сверху только слегка обуглен. Шкаф освободили. Слегка наклонили, проверяя стену сзади. Простукали Ничего. «Убирайте из этого угла коробки на середину!» Командовал полковник Иллюстратов. Сдвинули тахту и начали квадрат за квадратом простукивать пол, постепенно освобождая пространство от коробок и снова загромождая. Снятые разноцветные крышки, и там внутри, в бумаге, обувь различных фирм. Ботильоны, сапоги, замшевые туфли, босоножки, балетки, кожаные голенища, бархат, позолота, стразы, круглые острые носы, шпильки. У Кати заребила в глазах. Каблуки, похожие на стилеты, алые подошвы. И это вонь, еле уловимая, но тошнотворная. «Тут какой-то шов!» Один из экспертов, он работал на коленях на полу перед шкафом, сдвинул мешающую пеструю груду. «Шов! Бетоном заделывали!» Все сразу сгрудились, начали лихорадочно убирать коробки. «Это не шов, в полулаз. И все замазкой заделано, не бетоном, а замазкой на основе бетонной смеси, причем... Так, погодите, тут вот прибор показывает следы сажи, причем еще до пожара. Наглухо задраивали, пытались замаскировать, да неудачно. Подвал? Ну, конечно, в таком доме. Как я сразу-то не подумал? Елистратов хлопнул себя по бедрам. «Дом, рухлит купеческая, в таких всегда либо лаз, либо подпол был. Шкаф к черту двигаем отсюда!» Дубовый шкаф со скрежетом заскользил под напором дюжих плеч. «Тяжеленный какой! А ведь пустой! И такой вес чудно!» Гущин сам двигал вместе со всеми. «Ну-ка, сынки, погодите!» Давайте еще раз проверим, что-то подозрительно мне, больно тяжел. Снова простукали двери, стенки, полки. Ничего, глухо. Они ищут тайник с деньгами из банка. Катя смотрела не на шкаф, а на пол. Когда шкаф отодвинули, стал заметен глубокий четырехугольный шов толще пола. Действительно тщательно замазанный, задраенный, наглухо спекшийся в пламени пожара. «Что там внизу? Ну-ка!» Гущин сам, опять-таки лично, простучал, отбирая хлеб у экспертов. Гулкий звук. Внизу что-то было. «Вскрываем!» «Дрель сюда! Самое крепкое сверло!» Гущина потеснили эксперты. Визгливый, бьющий по нервам звук дрели. Но Катя терпела все, затаив дыхание, стараясь ничего не упустить. Вот оно! Вот! То, ради чего мы все здесь! Спекшийся бетон отваливался кусками. И через несколько минут работы стала видна плита. Нет, крышка. Остатки спиленной ручки. Когда-то крышку за эту ручку поднимали. Лас, Вход в подвал. Скрежет. Взяли! Крышка с грохотом отвалилась на бок. Это действительно был вход в подвал. И там было темно. «Все тишина! Фонарь сюда! Спускаемся первыми! Я, гущенный эксперт!» — скомандовал полковник Иллистратов. Катя смотрела, как они спускаются. Вниз в темноту вела узкая каменная лестница. Шаги. Эхо. Желтое пятно фонаря. Возглас Елистратова хриплый. «Вот черт!» Вниз спустились еще двое экспертов. Было очень тихо в помещении склада. Все понимали, что-то найдено. «Здесь внизу тело! Мертвец!» Катя увидела, как на висках профессора Геваркяна выступили капельки пота. Она стояла у самого края лаза. Этого он ждал от дома убийцы Пепеляева. Вот этого? Еще один труп? Видимо, пролежал тут в подвале несколько лет. И черт, в каком же он состоянии? Слова доходили из подвала наверх, словно сквозь вату. Катя увидела, как Геваркян, неловко согнувшись, взялся за бетонные края и начал осторожно спускаться вниз. Катя ринулась за ним. «Какая страшная смерть!» Это сказал один из экспертов. Катя еще ничего не видела. Только бетонные ступени, только спину Геваркяна, который спускался. Потом жёлтое пятно электрического фонаря, остановившееся на... Мертвец лежал ничком у подножия лестницы, будто в последнем своем усилии пытался выбраться, вскарабкаться наверх. Полуистлевшее тело со сгнившей плотью. темные волосы. «Брюнет, примерно тридцати лет». Давность смерти лет восемь-десять, может, чуть больше. Нет, это не Пепеляев его тут бросил еще живого. Живого? Это спросил профессор Геваркян. Смотрите, какие борозды на полу. Здесь, здесь, а вот тут следы крови и, смотрите, его кисть отрубленная, правая кисть, Множественные рубленные раны на теле. Видимо, он боролся с убийцей до последнего, но потом стал слабеть от потери крови. Раны на темени, но неглубокие. Скорее всего, он пытался закрыться от ударов руками. Катя похолодела. Эксперт был другой. И место было другим. А вот детали, которые он описывал, механизм нанесения ран... Почти слово в слово повторял, где она слышала все это. Там, в лесу, в Куприяновском лесничестве, где тоже был пожар. «Брюнет!» Гущен наклонился над трупом. «Давайте-ка его перевернем осторожно». «Все сняли на пленку в этом положении трупа?» «Да». Один из экспертов держал камеру. Тело долго находилось почти в идеальной среде, поэтому неплохо сохранилось. Большое количество рубленых ран, но умер, скорее всего, не сразу. Через какое-то время от потери крови и от недостатка воздуха. Страшная была смерть. Смотрите, как он пол царапал. Катя отвернулась, когда труп перевернули. «Брюнет, значит», — повторил Гущин. «Опознать можно будет, если фото дополнительные еще найти. Если родственников его отыскать, кровных, экспертизу генетическую назначим, но...» «И потом у нас свидетель Гришка Дьяков есть и второй, его братец Петр, тот, что в бегах, и третий, армянин, который ему деньги сужал на магазин, должны опознать и без экспертизы». Катя не смотрела, не могла. Гущин не называл фамилию мертвеца, но... Они, Дьяковы, искали его столько лет, а он все это время был здесь, в подвале своего бывшего магазина, замурованный заживо. «Осторожно с отчлененной конечностью», — предупредил эксперт. И от этого замечания Катя совсем стало нехорошо. Кисть вон отсек, как сухой сук. И это она уже слышала. Там что-то есть внутри. Хватка какая, зажал намертво. Поэтому и руку отрубили ему, а достать все равно не смогли. «Очень осторожно кладите конечность сюда. Сейчас я попытаюсь извлечь это». «Вот. Что это такое?» «Золото вроде. Ну-ка, ну-ка...» Голос Гущина внезапно сел. «Ах ты! А ведь я такую вещицу уже видел. Екатерина, посмотри, ведь и ты ее видела тоже». Катя, растерявшая все свое любопытство, теперь мечтавшая лишь об одном — выбраться скорее наверх, обернулась. В свете фонаря на бетонном полу что-то блестело. Надо было спуститься и подойти. Надо было сделать великое усилие — снова сойти в этот подвал, столько лет служившей могилой. Это была золотая булавка для галстука в форме змеи. Катя увидела и вспомнила. Это был знак. Улика. Булавка для галстука. Катя невольно повторила изгиб золотой линии, сначала мысленно, а потом нарисовав в воздухе пальцем. Зигзаг. Точно такой же, как и тот... Кровавый там наверху, на стене.